В тот первый день между нами распределили гримёрки, что, как оказалось, не имело никакого значения, потому что мы никогда в них не заходили. Мы всегда были вместе. Помню, когда в тот первый вечер мы после работы прощались и расходились по своим машинам, я подумал: "Я счастлив". И это было не самое привычное мне чувство. Вечером я позвонил всем друзьям, кроме Крейга Бирка, и это понятно, учитывая то, что между нами произошло, и рассказал им, какой у меня был замечательный день. Затем я как обычно провёл ещё одну ночь в колледже, читая фарму за кафе. Я помню, как сказал в тот вечер, что я попал на шоу, которое было настолько хорошим, что что оно было лучше, чем всё, что я мог даже в мечтах написать сам. Мои друзья были очень рады за меня, но уже тогда я почувствовал, что в наших отношениях произошёл сдвиг. Может быть, я вырос из этой истории с фармоза кафе. У меня была работа, изменившая мою жизнь, работа, на которую я должен был, да нет, чёрт возьми, отчаянно хотел приходить по утрам, и поэтому я пил гораздо меньше обычного. Я обнаружил, что в моей квартире есть тренажёр Life Cycle и стал каждый день им пользоваться. В результате за время, прошедшее между пилотной и первой сериями, я успел сбросить около 5 кг детского или же алкогольного жирка. В ту ночь я лёг спать с мыслью, что не могу дождаться, когда наступит завтра. На следующее утро, когда я ехал от жилого комплекса Sun Sentinel до Не через перевал Каоенга к территории компании Warner Brothers в Бёрбанк, я обнаружил, что всё время наклоняюсь к клубовому стеклу. Я хотел быть там. И так продолжалось следующие 10 лет.